Глава двадцать шестая. Получив задание, Ганс резво взялся за работу. И почти сразу же его ожидал резкий и обидный, а уж для него так и в особенности, облом. Любой представитель криминального мира, а именно к ним он и обратился в первую очередь, как ко всезнающим людям, услышав это словосочетание, тотчас же прекращал разговор. и ни на какие дальнейшие вопросы отвечать не собирался. Не помогали тут и деньги. Лишь один из запрошенных снизошел до того, чтобы пояснить причину своего отказа от продолжения беседы на эту тему. «Видишь ли, парень?» Есть вещи, о которых лучше даже и не вспоминать. «Как говорят всякие там святоши?» «Только помяни черта, и он уж тут как тут». «Вот и про этих, будь они неладные. Словом, мой тебе совет — утихни со своими вопросами. А то однажды поутру тебя найдут с собственным отрезанным языком во рту. И никаких возможностей изменить это положение дел пока не просматривалось. Помог шеф. Он навел справки по своим каналам. И рано утром позвонил помощнику. «Зайдите ко мне». Джозеф, похоже, тоже пребывал не в самом приятном расположении духа. Увидев на пороге Ганса, он только мотнул головой в сторону кресла, мол садись. А сам продолжил разговор по мобильному телефону. Впрочем, назвать это разговором язык не поворачивался. Шеф больше слушал, лишь изредка вставляя короткие междометия или отвечая утвердительно. Закончив разговор, поблагодарил собеседника и положил телефон на стол. Какое-то время сидел молча, потом, тряхнув головой, поднял глаза на вошедшего. Вижу, успехами-то пока похвастаться не можешь. Да, шеф. К сожалению, большинство информаторов на отрез отказываются что-либо вообще обсуждать на тему этого самого Гарварда. Да я уже понял. Мы зашли не с тех козырей, мой мальчик. И криминал тут мало чем способен помочь. Они до дрожи боятся даже просто этих слов. Но кто же это тогда? В наше время подобные дельцы знают практически все. И обо всех. В данном случае тоже. Другой вопрос, что они наотрез отказываются обсуждать эту тему. Эти люди не любят пустопорожней болтовни о себе. Гораздо проще оказалось установить контакт с представителями старой финансовой элиты. Они уже согласились встречу. Возможно, что в результате этой беседы что-то поменяется и тут. Так мне что, обождать? До утра. Вечером я ужинаю с... с одним интересным... и очень осведомлённым человеком. Разумеется, я задам ему и этот вопрос. Новая цель. Директор не дал нам времени на праздное времяпровождение. И это уже не был какой-то там деятель, пусть и высокопоставленный. Отследить прибытие колонны грузовиков на объект, проконтролировать погрузку и выезд автоколонны, выбрав удачный момент, атаковать, захватить груз — и по возможности сопровождающих. Охрану колонны уничтожить, автомашины сжечь, соблюдать особую осторожность. Груз может быть чрезвычайно опасен. С точки зрения Бигбосса, нормальный приказ, ничем особенным среди прочих не выделяющийся. Мало ли, подобных акций уже выполняли оперативники нашей богоспасаемой конторы. Одной больше, одной меньше. Какая разница? Но я, с учетом той информации, которой располагал, могу смотреть чуть дальше. Концерн конкретно облажался. Вся эта многомудрая затея с подрывом хождения наличных денег путем обработки денежных купюр всяческой ядовитой и опасной для жизни дрянью ощутимых результатов не принесла. Да, вызвали к жизни, можно сказать, эпидемию. Сколько-то там народу уже померло, и еще больше их умрет в ближайшее время. И что? Каким образом это повлияло на положение некоторых финансовых столпов? А никаким. Живут и здравствуют. А вот ответный кирпич прилетел на удивление быстро и ощутимо кое-кого долбанул по темечку. Трудно сказать, какую роль в этом сыграли те сведения, что я передал Нормейеру, но надо думать, что без них тут тоже не обошлось. Слишком уж точными и адресными были ответные действия противной стороны. Имея возможность мониторить некоторые переговоры и почту, я мог наблюдать разрастающуюся панику в некогда стройных рядах наших оппонентов. Народу там реально поплохело. Некоторым так и совсем фатально. Так сказать, ушел из дома и не вернулся. Нет, это какой-то там наркоман может просто так вот уйти. А член совета директоров, председатель наблюдательного совета или видный финансовый аналитик такой роскоши себе позволить не могут. Просто по определению. Каждый шаг и любое слово таких людей внимательно отслеживается, тщательно документируется и анализируется. Ибо всякие там слияния поглощения и прочее начинались иногда с маленькой заметки в какой-нибудь газетенке. Или уже современнее — с записи в чьем-то блоге. Да и охрана, вместе с прочими сопровождающими лицами, там тоже вполне себе на уровне. Нет, ребята, подобные люди просто так не исчезают. Тут приложил руку кто-то умный и с неслабым кошельком. Я-то могу себе представить, какие там профи работают. И, как следствие, народ занервничал. Ну, это, в принципе, понятно. Только в воображаемом мире все планы всегда исполняются с легкостью и без запинок. А в реальности всегда отыщется что-то, что не учли, либо попросту не заметили. Или, хуже того, просто не приняли во внимание очевидные обстоятельства. А уж по какой причине? Я всегда говорил, трудно иметь дело с непрофессионалами. Не в том, понятном смысле, что планы этих самых финансистов разрабатывались дилетантами. Нет, там хватает вполне адекватных и соображающих людей. А в том, что даже самый мощный специалист в области, как, например, в данном случае, финансов, может быть совершенно некомпетентен в области, скажем, общественной безопасности или того же здравоохранения. Кто, в конце концов, сказал, что именно его мнение должно быть здесь определяющим? Ну ладно, допустим, что ты финансовый гений. разработал и успешно внедрил какую-то там криптовалюту. И что? Это значит, что ты одномоментно стал суперкомпетентен во всех прочих областях? И вправе диктовать другим, как и что именно они должны теперь делать? Вот в других областях жизни я этого от чего-то не замечал. А среди финансистов каждый третий, не говоря уже о втором. Все поголовно гении и великие учителя всего и сразу. Странный парадокс, да. Вот и не выдерживают их планы столкновения с реальностью. Так что ожидаемое решение о сокрытии всех следов разработки и применения этой вирусной дряни стало для нас абсолютно прогнозируемым и вполне оправданным. То, что все это добро не сожгут просто так, тоже совершенно очевидно. За это же деньги уплачены, и весьма, надо думать, не маленькие, Это кто же вам позволит ими запросто разбрасываться? Впрочем, нас это вполне устраивало. Это в хорошо охраняемую лабораторию просто так не влезть. А вот накрыть караван... Ну, просто же, в принципе, вещи разные. В первом случае неизбежен шум и скандал. А во втором... Сами же хозяева каравана от всего первыми и открестятся. Это наличие лаборатории еще как-то можно оправдать. Мол, за общее благо радеем. Медикам там каким-нибудь помогаем. И ведь руку на отсечение готов дать. Те самые обездоленные медики на горизонте тотчас же и возникнут. И формально в этом никаких нарушений не найдут. Работают дипломированные специалисты на частной территории с соблюдением всех мер предосторожности. И даже договор какой-то на эти исследования наверняка уже имеется. За руку-то, в конце концов, там пока ведь никого же еще не поймали, другая песня транспортировка по федеральной территории опасного груза это уже совсем другие пляски тут без кучи согласований и разрешений хрен ты хоть галлон чего то там провезешь укажи точку выезда и место прибытия наличие там сертифицированных хранилищ и обученного персонала цель перевозки наконец и много еще чего надобно пояснить и все это неизбежно оставляет хороший такой след, по которому потом много кто пройти может. Нет, не станет никто ничего такого оформлять. Любая секретность лесом пойдет. Тихо все повезут, большого внимания к данному процессу, не привлекая. Интересно, а директору-то это зачем? Что-то есть у меня серьезные сомнения в том, что мы таким вот образом устраняем... угрозу миру и благополучию. Угу. С нашим-то, как это сейчас модно говорить, бэкграундом. Три раза ха-ха. Гарварду. Это за каким хреном вообще сдалось? У нас, если кто и позабыл, совсем другие цели и задачи вообще-то. В то, что мы тут преследуем еще чьи-то интересы, не верю ни единой секунды. Наша богоспасаемая контора всегда и всюду учитывает только один интерес. Свой собственный. Забрать всю эту дрянь себе? Можно. А зачем? Мы как бы не совсем уж откровенной отравой торгуем. Нам именно живые клиенты нужны. Какой там может быть бизнес? На пепелище-то. Кто там чего у нас купит? Тогда зачем? Получить в руки неубиваемый козырь против концерна? Ну. Больше ничего мне в голову не приходит. Ладно, если есть приказ, берем под козырек и исполняем. Думать будем уже после. Присаживайтесь. Надеюсь, мне не требуется представляться? Нет, сэр. Я прекрасно понимаю, кто вы и какую должность занимаете. Ну и отлично. Это сразу снимает часть проблем. Вы понимаете, чем вызвана наша встреча? Да, сэр, понимаю. «Очень хорошо. Перейдем к делу. Я внимательно слежу за вашей работой и высоко оцениваю ваши профессиональные качества. Как специалист вы меня устраиваете более чем полностью. Благодарю вас, сэр». «Пока не за что. Это просто констатация факта, не более того. Имейте в виду, мы знаем практически обо всем, включая и ваши неслужебные контакты». Но... Собеседник усмехнулся. Кто-то вас за это осуждает? Нет? Ну так и не забивайте голову. Она будет вам нужна для другого. Спасибо, сэр. Теперь к делу. Я склонен предложить вам работу. Близкую к тому, чем вы занимаетесь сейчас, но более ответственную. Вы станете моим личным агентом. С присвоением персонального номера и правом ношения специального жетона. Вот такого. В падающем из окна свете тускло блеснул бронзовый диск. «Видели такой?» «У Хаста есть похожий». «Не похожий, а именно такой». «Как я понимаю, вам не надо объяснять, что это за знак и какие полномочия он предоставляет своему обладателю». «Не надо, сэр. Я в курсе дела». «Отлично. Итак, вы согласны?» «Да, сэр». «Вот список. Вы можете отметить на нем тех сотрудников, С какими вы предпочли бы работать и далее? Уже над более серьезными заданиями. На столе появился лист бумаги. Поставьте галочки напротив их имен. Работа предстоит крайне серьезная. Не ошибитесь. Минута. Прошу вас, сэр. Так. Патрик Джей Симмонс. Угу. Аннет Маршан. Все? Да, сэр. Вы не отметили Хаста. Почему? Как руководитель он, безусловно, на своем месте. Опыт, способность к принятию нестандартных решений, умение просчитывать результат на три шага вперед — все это у него есть. Для выполнения текущей задачи он, разумеется, подходит. В любом качестве. Но? Он сентиментален, сэр. Это может стать его слабой стороной. Что ж... Собеседник призадумался. «Мы, несомненно, это учтем. Благодарю вас. Можете быть свободны. Мы вскоре встретимся». Остановка машин на шоссе? Вариант? Несомненно. Но не стоит считать оппонентов идиотами. События последнего времени их, безусловно, заставили призадуматься. Радиосвязь, телефоны, спутниковое слежение — Все это не помешало неведомым врагам сделать то, что они сделали. Все эти меры предосторожности оказались недостаточными. Поставим себя на их место. Что бы ты сделал? Первое — сопровождение. Оно, разумеется, будет. Но все надежды возлагать только на видимую охрану — чушь. Вывод? Будут скрытые посты на трассе, в удобных для нападения местах. Марк? Да, сэр. Отвечает телефон. «Карта предполагаемого маршрута перед тобой?» «Момент. Слышу, как трещат кнопки на клавиатуре. Мой собеседник предпочитает клавиатуру старого образца с механическими кнопками». «Есть. Рассчитай на ней все места, где целесообразно разместить скрытые посты охраны. С учетом характера, перевозимого груза и все такое прочее». «Принято. Приступаю к работе». «Отбой». Думаем дальше. Конвой — шесть машин, большегрузные трейлеры. Учитывая груз, точнее, те последствия, которые могут, пусть даже и теоретически, произойти в результате возможной аварии, через город колонна не пойдет. Значит, объездные пути очень даже возможно. Да и тормознуть колонну именно там будет проблематично. На обычную аварию они наверняка сразу же сделают стойку И объедут. Да хоть и просто по обочине. Будет ли у них полицейское сопровождение? Учитывая последние события, да, будет. И вопрос даже не в деньгах. Их, в конце-то концов, у данной шайки предостаточно. По этой же причине отпадает и всякий там ремонт дорог. Уж об этом-то они наверняка заранее позаботятся. Какой там в задницу ремонт, когда такие люди ездят? Точнее, такие... Это в смысле настолько щедрое. Так что не будет на трассе никаких ремонтов и объездов. Об этом заранее подумают. Итак, что мы имеем? Шесть больших фур. Спецфургоны, надо полагать. Охраны и сопровождающие, плюс водители. Десятка-три человек, как минимум, если не больше. Да полицейские машины, парочка по самым скромным подсчетам. Ещё шесть-восемь человек. Посты скрытого наблюдения и охраны. Сколько их будет? Триста восемьдесят километров дороги. И сколько же там удобных для нападения мест? На каждое минимально по пять-десять человек. Нехилая между нами-то говоря армия получается. Нет, нанять-то её можно. Да в наше-то хреновое время. Вообще без никаких проблем. Только свистни. Столько набежит. Лейла? Да, сэр. Промониторить частные охранные конторы и детективные агентства. Цель — кратковременный найм сотрудников для обеспечения безопасности на дорогах по пути следования конвоя. С учетом предполагаемого времени выхода колонны такие переговоры должны вестись уже сейчас. Задание понятно. Работаю. Спецфургон для перевозки опасных и ядовитых грузов. У концерна их нет, попросту не имелось такой необходимости. Поэтому наняли на стороне. Таковых специализированных и сертифицированных транспортных компаний немного. И все они наперечет. Естественно, такой заказ скрыть не удалось, и поэтому мы знаем количество машин и конечный пункт следования колонны. Все так? А вот и нет». Вечером Лейла прижимается к моей спине. У Аннет новый роман. Недолго же она пребывала в одиночестве. И кто на этот раз? Патрик. Симмонс, что ли? Ну а что, неплохой выбор. Он парень вроде бы вполне серьезный. Девушка вздыхает. Угу. Как бы ему не повторить судьбу предшественника. Что, и он уже куда-то навострился? В смысле? не понимает она. Терпеливо объясняю смысл этого выражения. А, нет, он никуда не собирается. Но что ждет всех нас? Стараюсь ее успокоить, а у самого на душе далеко не все благополучно. Операция затеивается крайне серьезная. Жертв будет. Словом, много. И босс нас, как всегда, прикроет, Нет, понятно, что на контору это не повесят, но я ничуть не опасаюсь никакого суда. До него попросту не дойдет. Однако ж помирать тоже как-то вот неохота. Я поговорю с директором. Да уж, сделай это, пожалуйста. Нам всем будет спокойнее. Не переживай. Я тоже, знаешь ли, не собрался завтра на кладбище. С этими словами глажу Лейлу по спине, и она, успокоившись, Засыпает.